Глава восьмая. Криминальная полиция. В главном штабе криминальной полиции никто не удивился, когда вести расследование убийства на Шпицбергене поручили Юнасу Люнду Хагину. Коллеги за спиной посмеивались над ним, но никто не отрицал, что этот въедливый следователь лучше всего подходит для подобного дела, пусть даже Хагина считали лишенным фантазии. Такое необычное убийство как раз для терпеливого любителя деталей и мелочей. В делах такого рода необходима осторожность, иначе все расследование превратится в цирк. Журналисты, как норвежские, так и зарубежные, уже подняли шумиху. Старший следователь сам набрал себе команду, и состав этой рабочей группы тоже никого особенно не удивил. Ален Хаген всегда, насколько позволяла возможность, работал с опытным криминалистом Отто Карлсоном и с тихим скромным Эриком Тветтом считалось, что последняя природой наградила врождённым талантом изучать место преступления. А вот только никому и в голову не пришло бы, что в рабочую группу по HP сбергинскому делу войдёт и Ян Мелум. Во-первых, он проработал в криминальной полиции всего чуть больше года, во-вторых, никто и никогда не слышал, чтобы Леонт Хаген хоть словом упомянул своего самоуверенного и иславного коллегу, проработав в криминальной полиции всего ничего, мелком открытой и извитильный, быстро превратился в настоящий магнит для журналистов. Ко всему прочему, он принадлежал к особому клану молодых скептически настроенных следователей, которые вечно обедали вместе и смеялись только над собственными шутками, а на совещаниях непременно нахваливали друг друга. Они явно находили на курсы, где обучались позитивному взаимодействию в команде и извлечению пользы из совместной работы. Однако, давая интервью журналистам, когда речь заходила о примерах для подражания, хвастались они исключительно собственными достижениями. О неудачах упоминалось только в свете статистики, которую желательно побыстрее забыть. Люнд Хаген же совершенно иначе смотрел на нераскрытые дела. Для него они представляли собой своеобразную библиотеку еще не разработанных методов и служили источником вдохновения для дальнейших поисков. Нераскрытые дела были сокровищами, скрытыми в архивах криминальной полиции, но находились среди полицейских и те, кто год за годом терпеливо и въедливо пытался отыскать убийц. Те, кого злило, что преступникам удавалось ускользнуть Те, кто никогда не забывал о нераскрытом деле Они никогда не сдавались Следствие по старым делам редко возобновлялось И им нечасто удавалось поймать преступника, который считал, что находится в безопасности Возможно, журналисты подобными делами не интересовались Но в таких случаях следователи охватывало чувство единения Которое они не променяли бы и на самые заманчивые газетные заголовки Ой, ты что? Я на Милума решил с собой взять, удивился один из коллег. Я думал, тебе он не нравится? Хагин собрался, сложил со документы и положил их в большой портфель. Он очень способный. Ты что, не заметил? Салон самолёта следующего рейса мусло тромся был полон. Вдобавок к этому существовали еще листы ожидания, о которых полицейским посчастливилось не знать, вот только если бы кто-то из них опоздал на регистрацию, то в самолет не попал бы. Однако никто не опоздал и ничего особенного не заметил, разве что длинные очереди на посадку. На борту они выпили кофе, проглотили сухой и скудный завтрак и прочитали таблоида, в которых ничего неожиданного не было. О найденной голове никто не писал «пока». Но благодаря редактору Опедало Приса уже пронюхала об убийстве на Шпицбергене, и теперь последние свободные места в самолёте были заняты журналистами, жаждущими кровавых деталей. Это дело выглядело таким заманчивым, что даже не верилось. В человеческой голове, спрятная в старой модели на Шпицбергене рядом с древними скелетами, так быстрее в самолёта и на север. В самолете собралась целая компания известных журналистов из ведущих изданий. Они не рассчитывали, что это дело достанется лишь одному из них. Все они привыкли советоваться друг с другом, даже сотрудничать, если нужно. Но когда приходило время объявить имя преступника, начиналась жестокая конкуренция. Первый сигнал о том, что журналисты на Чеку, Альонт Хаген получил сразу же после того, как прослушал сообщение капитана о том, что в аэропорту Лонгейра их ждёт солнце и 11° по Цельсию. "Ну, здравствуйте, здравствуйте", фамильярно проговорил кто-то ему прямо в ухо, а потом перед глазами замаячила вытянутая бородатое лицо, обрамлённое длинными и всклокоченными волосами. "Я из ВГ" Примечание: ВГ Афтонпустен и Даг Бладе, ведущий норвежской газеты. Конец примечания. Мы раньше несколько раз разговаривали по телефону. Вот как. Не помню вас, коротко ответил Лёндхаген. Ну да, вам ведь журналисты часто звонят. Мы могли бы сейчас побеседовать. Журналист уселся на ручку кресла, расположенного по другую сторону прохода. Сидевший там следователь Карлсон убрал со столика чашку кофе и сердито посмотрел на тощий взгляд журналиста, вторгшийся в его личное пространство. Другие журналисты настороженно следили за происходящим, злясь, что не они первыми заговорили с полицейскими. Нам сообщили, что пару дней назад на Шпицберге не обнаружили труп, а сейчас целой группой следователей из криминальной полиции летите в Лонгьер. Значит, это не просто слухи. Люд Хаген понял, что Рис обещает быть долгим. На настоящий момент комментариев у меня нет. Мы ещё не изучили это дело. Как только у нас будет больше сведений, мы подготовим сообщение для прессы. Ано тело нашли более двух суток назад. Почему общественность не узнала об этом? Можем ли мы предположить, что по Шпицбергену разгуливает убийца-садист? С надеждой спросил журналист. Хагентиф одобрил курсы по взаимодействию с прессой, которые проводились в криминальной полиции. По прибытии в Лонгер следователи собрались вместе, прошли к выходу и спустились по трапу. На них были одинаковые тёмно-синие куртки на меху, и юниши в Бергении несколько отличаются от столичного лета в Усла и полицейские как следует подготовились. Тем не менее, никто из них не ожидал, что ветер окажется таким холодным, и полицейские поюживались спеша под крышу. Но держались они вместе, и журналистов так и не появилось возможности затесаться в их компанию. Окрестного пейзажа они почти не видели. Прямо перед ними возвышался ангар. Примитивный, но практичный, он почти полностью загораживал обзор. Впрочем, над крышей ангара виднелась гора, расположенная на другом берегу фьорда. На склонах ещё оставались все белые пятна снега, а сама гора, казалось, располагалась очень близко. Создавалось ощущение, что прозрачный полярный воздух уменьшает всё, находящееся в горизонтальной плоскости, и увеличивает то, что находилось вертикально. Попуски к ангару Люнтхаген уже решил, что наш Песберге не ему не нравится. Здесь ему было холодно. С виду ангар напоминал какое-то сооружение, оставшееся ещё с военных времён. Хаген слышал, что тут красиво. А ну боже мой, что красивого может быть в этом холодном, серо-коричневом пейзаже? К тому же, местность эта явно расположена чересчур высоко над уровнем моря. Внутри ангар выглядел также убого, как снаружи. Зал прибытия представлял собой просторное пустое помещение, разделённое белыми перегородками. Вскоре сюда на больших тележках доставили багаж. Все пассажиры ринулись к тележкам и принялись выскивать свои рюкзаки и чемоданы. Толпа оказалась настолько плотной, что протолкнуться через неё было совершенно невозможно. И оставалось лишь двигаться вместе со всеми остальными и ждать, когда освободится место возле багажной тележки. Несмотря на следовавших за ними по пятам журналистов, следователям удалось ускользнуть. Встретить полицейских приехал сотрудник управления губернатора Хеннинг Му. Так как багажа у прибывших было порядочно, Му заказал один из двух микроавтобусов, которые на Шпицбергене выполняли функцию такси. Микроавтобус ждал их снаружи, так что не успели журналисты глазом моргнуть, как полицейские вдруг исчезли из виду. Журналисты пошли в зал прилётов, но полицейские словно сквозь землю провалились. Репортёр из ВГ остановил тучного мужчину в огромной куртке Аляски, с вытершимся на капюшоне мехом. Э, простите, нам нужно такси срочно. «Э, ну да, у нас на Шпицберге не имеются и такси, дружелюбно откликнулся мужчина, глядя на репортёра. Журналиста огляделся: на стенах висели фотографии, плакаты и информационные панели, но стойки информации нигде не было. И как же нам его заказать? А вы позвоните, говорил мужчина всё так же благодушно и неторопливо. А да, но куда? Вы знаете, по какому номеру звонить? Ну, в Лонгерето у нас две компании такси. Допустим, Янаш Песберге не впервые, может, в обе позвонить? Самая крупная компания, она как называется? Остальные журналисты выстроились вокруг и жадно ловили каждое слово. Э, самая крупная. Мужчина нетерпеливо переступил с ноги на ногу. А ну да, в каком парке машин больше? Да у них в одной машине есть, в каждой компании. Похоже, этот разговор ему надоел, и он начал медленно отступать назад. А ну можно и на автобусе поехать. Он взглянул в окно на площадку перед входом. Журналисты проследили за его взглядом, но никакого автобуса не увидели. Нет, похоже, автобус ушёл. Ну, значит, придётся вам добираться на такси. И идти тут далековато. А по дороге еще и белого медведя можно встретить. Когда журналисты вновь повернулись к нему, то увидели лишь удаляющуюся спину и грязную коричневую куртку. Час спустя кучка растяженных журналистов валилась в приемную губернатора, но к тому времени полицейские уже заперлись в комнате для совещаний. Редактор Опидал тоже явился в аэропорт, причём в собственной машине, поэтому запросто мог бы подкинуть кого-то из коллег-журналистов до города. Но, во-первых, это ему совершенно не пришло в голову, а во-вторых, у него не было времени. Ко всему прочему, места у него в машине тоже не было. Ему надо было что-то забрать в грузовом терминале. За долгое время он успел заслужить право въезжать туда прямо в ворота за залом прилётов, туда, где выгружался багаж из грузовых отсеков. Сейчас здесь, как и в любую другую пятницу, лежал в истераж свал бадд постн, готовый к распространению в Лонгвире, начиная с субботы. Опидал нетерпеливо разорвал упаковку и вытащил один экземпляр. Почти всю первую страницу занимала фотография захоронений со вскрытой могилой на первом плане. Опидал довольно усмехнулся, дрожащими руками он перелистывал страницы, из них первые пять занимал его репортаж, сопровождавшийся множеством фотографий с места обнаружения головы. От радости Опедал даже пританцовывать принялся прямо в отделе грузовых перевозок. Но поймав на себе взгляды двоих сотрудников аэропорта, опомнился и начал загружать стопки газет в машину. Анна Лиза Иссоксон тщательно продумала церемонию приветствия сотрудников криминальной полиции. Но, к сожалению, от этой церемонии пришлось отказаться. Полицейские, не грубка политиков или бюрократов, готовых терпеливо выслушивать лекцию об истории Шпицбергена. Цель этого визита была иной. Тем не менее, некоторых формальностей следователям избежать не удалось. Сначала губернатор Ханс Берг пригласил их к себе в кабинет выпить кофе. «Как вы понимаете, это дело для нас непростое», сказал он, когда все перезнакомились друг с другом. Мы словно бродим в тьмах, а всё от того, что нам не удалось установить личность умершего. Вы правильно сделали, обратившись к нам за помощью, вежливо ответил главный следователь Люндхаген. На самом же деле ему не терпелось взяться за расследование. Личность жертвы установить необходимо, это верно, и у нас это получится, если мы будем работать методично и не допустим спешки. Ян Меллум подавил улыбку. Спешка была для Люнда Хагена самым страшным ругательством. Не доверяй интуиции, любил говорить он. Систематизация вот залог успешной полицейской работы. Помимо этого, необходимо тщательно и правильно собрать информацию. Самое худшее это скорополитические выводы. Забудьте о Шерлоке Холмсе. Этот персонаж выдуманный. В криминальной полиции он никогда не работал. После кофе следователи принесли вещи и расположились в трёх выделенных им кабинетах. Они привезли с собой ноутбупы, но к местному интернету подключаться не встали, по их словам, из соображений безопасности. Эрик Твинт тут же начал переоборудовать комнату для совещаний в штаб-квартиру следствия. Стол сдвинули, и теперь он стоял не в центре, а у стены. На другой стене висели доска и экран для презентаций. Поरिसки одолжили местный стационарный компьютер, уже подключённый к локальной сети, что позволяло им пользоваться поисковиками и мессенджерами. Столы поставили рядами, как в кино. Комната для совещаний должна была теперь исполнять функцию информационного зала. Лёндхаген остановился на пороге и довольно посмотрел на пустые папки, которые совсем скоро заполнятся систематизированными и структурированными данными. Эту часть своей работы он обожал. Щеннинга Му, к его величайшему сожалению, к расследованию привлекать не стали. В его обязанности уже входило руководить патрулированием национальных парков и координировать работу местных инспекторов, поэтому находиться еще и на птичьем мысу ему было бы затруднительно. Вместо этого роль знатока местности и помощника следствия отвели Тому Андерсону. «Вы сначала заселитесь в отель?» – спросил он, заглянув в кабинет. «И, наверное, хотите чего-нибудь перекусить?» Но Ландхаген вспомнил об одном деле, которое никак нельзя было откладывать. Кто у вас отвечает за связи с общественностью? С нами в самолёте было полно журналистов, и если они сейчас не сидят у вас в приёмной, то бродят по Лонгейро и мутят воду. Я бы не хотел, чтобы они добрались до возможных свидетелей, но я, наверное, хочу слишком многого. Об этом не беспокойтесь. Из-за спины Тома Андерссона показался Хель Лоде. Он так насилил на Анну Лизу, что та в конце концов сдалась и разрешила ему подключиться к расследованию. Ведь он лучше других знал старые голландские захоронения на земле принца Карла. Хель Лодда никогда не упускал возможности съездить в Нью-Олеанс. Журналисты наверняка уже сидят в ближайшем пабе и раздумывают, как им лучше добраться до места. Они, скорее всего, уверены, что убийца разгуливает по Нью-Олесну. Ох, господи, Анна-Лиза вскочила. А ведь ты прав. Надо предупредить авиакомпанию, чтобы они не вздумали отправить в Нью-Олеанс он чартер. Эй, а что с прессой? крикнул ей вслед Лёндхаген. Нам надо срочно организовать пресс-конференцию. Кто у вас отвечает за связи с общественностью? Тура Айкер ответил ей Лоде. Но он в отпуске в Таиланде и вернётся только через несколько недель. Жители Лонгиера недоумевали. Мало что в старой могиле нашли отрезанную человеческую голову. Так ведь эта голова ещё и неизвестно кому принадлежала. Из дома в дом быстро поползли слухи. Местные задолго до губернатора поняли, что пропавших без вести на Шпицбергене нет. Сначала они решили были, что убитый русский. Но благодаря неофициальным источникам и хорошо налаженным связям с Баренцбургом, вскоре стало известно, что и там подходящих кандидатур на роль жертвы нет. Всегда те местных пабов узнали обо всём задолго до того, как эти сведения подтвердили официальные источники. Но с приездом криминальной полиции атмосфера в городе изменилась. А в ней словно появилась своеобразная торжественность. Горожане даже чувствовали себя частью почёнными. Умершего никто не знал, поэтому никто не боялся и не грустил. Разговаривая по телефону с друзьями и родственниками на материке, местные скорее испытывали гордость. "Ну да", говорили они, "убийство, да". Но ситуация затягивала, почти как детективный сериал по телевизору. Естественно, были и те, кто считал, что во всём виноват Белый медведь, напавший в прошлом году на какого-нибудь туриста. Но всё это были люди, которые вообще-то любили байки про белых медведей и рассказывали их при любой возможности. Во всяком случае, обстановка сложилась странноватая. Журналисты местных не интересовали, когда представители прессы пытались что-нибудь выведать у местных жителей. Те будто бы отгораживались стеной безразличия, принимали скучающий вид и начинали говорить монотонно и занудно. Но рассказать им было нечего. Нет, отвечали они. В Лонгере у нас вообще спокойно, никто ничего не крал, и преступлений никаких не совершал. Ну, разве что некоторые ездят слишком быстро. Нет, в Лонгере всё прекрасно. Отличная школа, природа замечательная, детям тут хорошо, всё тут чудесно. И без вести никто не пропадал, разве журналисты ещё не знают, убитая, судя по всему, приездщи. Том Андерсон отвез четырех свидетелей в отель, где каждому выдали ключи от одноместного номера. В отеле полицейские приятно удивились, увидев, что лобби соответствует самым высоким стандартам, а за ним располагается большой холл с камином и широкими панорамными окнами, из которых были видны город, горные склоны и ледник Лонгерберен. Обстановка в номерах была скромной, но там имелись маленький телевизор и непременный холодильник с пивом и газировкой. Здесь было бы хорошо даже любителю городского комфорта. Полизыйский договорились поужинать в кафе рядом с холлом. Других постояльцев там не было, а обходительный официант быстро принёс меню и прокомментировал самые экзотические из блюд. "Выбери лучше что-нибудь стандартное", прошептал Том Андерсон Яну Мелому, который нацелился было на солёную тюленю. «Я лично против тюленина ничего не имею, но если ты раньше ее не ел, ты можешь заработать не с варенья желудка, особенно если поесть ее перед сном. Возьми лучше зубатку с грибами». Полицейские заказали по пиву и усели за стол в ожидании еды. «Ну, что скажете, как вам наши дельца?» — с любопытством спросил Том Андерсон. «А сам-то ты что скажешь? Ведь это же ты первым узнал обо всем, верно?» И вот Карлсон дружелюбно улыбнулся. Он привык, что полицейские в провинции Свято верят в способности криминальной полиции раскрывать дела намного быстрее, чем они сами. Угу. Андерсон стёр с верхней губы пену. Да, я об этом первым узнал. 2 дня назад, вечером в половине одиннадцатого, радио Шпицберген перевели на меня звонок с Белого медведя. Я написал об этом в отчёте. Странное это дело. «Мы читали твой отчет», — сказал Ян Мелум, — «и заметки английского инспектора». «Похоже, что и он, и этот инспектор, Кнут Фьель, полагают, что убийство совершил кто-то из Нью-Олесуна». Том Андерсон сердит, пожал плечами. «Он же новенький, Кнут-то. Поэтому неудивительно, что он это говорит. Вроде как потому, что от Птичьего мыса недалеко до Нью-Олесуна. Но мы, то есть те, кто тут прожил уже несколько лет, считаем, что это глупая версия». Но в ней Олесине живёт всего-то 20-30 человек. И если бы там произошло убийство, то всё бы было иначе. И про убийцу и про жертву сразу узнали бы все. А если бы ты только знал, сколько у нас было дел, в которых совершенно нормальные люди оказывались убийцами, ты бы здорово удивился, спокойно сказал Люнтхаген и огляделся. На самом деле, узнать можешь ли человек убить Практически невозможно. Это зависит от обстоятельств и повода. Поэтому интуиция – плохой помощник в расследовании убийств. Ян Мелум хотел было возразить, но в этот момент принесли еду, и он решил повременить с возражениями. Наверняка у него еще раз появится такая возможность. Полицейские ели молча, здесь в тепле их разморило, а потрескивание дров в камине и светившее прямо в окно полуночное солнце вгоняли в сон. А вы не думаете, что если светло, то ещё рано, предупредил Андерсон. Сейчас намного позже, чем кажется. Уже половина двенадцатого. Он ограничился тарелкой рыбного супа, которую съел с рекордной скоростью. Ему побыстрее хотелось попасть домой к жене и детям. Хватит с него и этой командировки в Нью-Олисон на неопределённое время. Ну, а мне пора. Увидимся завтра утром. Немного раньше, тем же вечером, журналисты договорились встретиться в пабе Кроа на главной улице Лонгьера. Но сначала они связались со своими изданиями и передали имеющийся материал. Впрочем, к сожалению, рассказать они могли крайне мало, разве что о том, что наконец-то добрались до Лонгьера звучало это так, словно они побывали в долгой и непростой экспедиции. Решать стоит ли печатать сенсационную, но никак не подтверждённую новость, а наедине голове приходилось выпускающему редактору. Из газет в управление губернатора хлынул поток факсов с просьбами, требованиями и самыми настоящими угрозами. Журналисты жаждали пресс-конференции. А вот только никто из них не знал, что секретарь из управления давно уже ушла домой. Факсы падали из перегруженного аппарата прямо на пол, где их и нашли на следующее утро. Пап Круа местные любили. На стенах здесь висели оружие, звериные шкуры, а прямо посередине зала стояла гигантская барная стойка, грубо сколоченная из старой моренной древесины. На втором этаже располагалось несколько дорогих гостиничных номеров с большими накрытыми шкурами кроватями, стены и пол там тоже были обиты мореным деревом. В туристической брошюре даже приводились слова директора, который будто бы с гордостью утверждал, что эти кровати особенно хороши для гостей, приехавших сюда в свадебное путешествие, ну или почти в свадебное. Клиентурой заведения составляли в основном богатые люди. Однако паб на первом этаже полюбил все местным, причём настолько, что туристы, как богатые, так и не очень, вынуждены были тесниться за крошечными столиками возле двери и терпели их ровно до тех пор, пока они не вмешивались в разговоры за другими столами. Взяв пиво, журналисты разбирались по пабу в надежде услышать, что местные говорят о найденной на птичьем мясу голове. Однако ничего нового не узнали. Большинство склонялось к версии о белом медведе, который будто бы объел тело или сбросил на льдину. Никто из местных жителей не верил, что убийца может скрываться среди них. "Мы бы об этом знали", говорили они уверенно, кивая и подмигивая друг к другу. "Наш пицберге не сейчас ничего не спрячешь". "Это точно", соглашался собеседник. "Наверное, это белый медведь натворил. А вот помните, вечер шёл своим чередом, И истории о белых медведях становились всё более страшными. Редактор Оппедал сидел в углу под растянутой на стене тюленьей шкурой и беседовал с друзьями из местных. Журналист из ВГ собирался было присесть за их столик, однако Оппедал холодно посмотрел на него и сказал, что позже сам с ним свяжется. Репортёрша из Афтон-поста наприсела за другой столик, за которым уже сидели двое огромных мужчин, одетых в кожаные куртки с ножами на боку. Но выглядело не угрожающе, поэтому сопровождавшая репортёршу фотограф предпочёл остаться возле барной стойки. Сама же репортёрша чувствовала себя прекрасно и уже успела половинить четвёртый бокал пива. Так ты говоришь, у тебя есть Vicount, и ты можешь подбросить меня на нём до Нью-Олисана. Она попыталась сфокусировать взгляд на собеседнике. На заросшем лице того появилась щель, означавшая улыбку. Ну, зависит от цены. А намного позже, чем же вечером, редактор Опидал снизошёл наконец до журналиста из ВГ. Но он у меня ещё дождётся, мстительно подумал последний, понимая однако, что сейчас ссориться с Опидалом не время. К тому же Опидал шёпотом сообщил, что у него есть быстроходная резиновая лодка, и что завтра рано утром он собирается в Нью-Олесон. Журналист из ВГ начал рассыпаться в благодарностях, но тут в разговор влез журналист северного сияния, которому тотчас захотелось присоединиться. Вскоре эта троица уже в полголоса припиралась. По пути в Нью-Олесун столичным журналистам хотелось заскочить и на Птичий мыс. «Нет, так не пойдет», — решительно сказал Лопедал. «Я там уже был, и, поверьте, смотреть там не на что. К тому же лодка моя, а я собираюсь только в Нью-Олесун». За соседним столом сидели репортёры из Дагвисен и Дагблады. Услышав этот разговор, они ехидно улыбались. Старые опытные, они и прежде бывали на Шпицбергене и почти не скрывали злорадства, узнав, что коллеги собираются прокатиться на лодке на север. "Мне это ж спасибо. Меня вы не заставите трястись в резиновой лодке всю дорогу до Нью-Олесуна", тихо сказал журналист из Дагблады фотографу из Дагсвисен. Я рассчитываю, что для нас губернатор организует вертолёт. А если нет, то арендуем самолёт Dornier. Стоит этот недёшево, но если хочешь, можем скинуться. Фотографы с Дакбладе постоянно живущие в Тромсё, и поэтому наш пицбергеня, бывавший неоднократно, наклонился вперёд. А я слышал, как журналистка из Автонпостан договаривалась о том, чтобы её довезли до Нио Олиссона на старом Виксенде. А она вообще карту-то видела? У них часов 12 на это уйдёт. Хм, может, пойдём скажем ей, что это плохая идея. А нет, пусть пусть сама разбирается, ответил журналист из Dagbladet. Нашик кучца. На самом деле, журналистка из Aftenposten, у неё были свои счёты. Журналистов выпроводили из паба после закрытия, когда кроме них там уже никого не оставалось. До отеля Polar было недалеко, светило полуночное солнце, и они решили прогуляться. Как же тут светло летом по ночам, воскликнул журналист из Северного сияния. И воздух намного прозрачнее, чем в Тромсе. Его коллега из ВГ прищурился, посмотрел на синее небо и признал, что равнодушным здесь оставаться невозможно. В воздухе словно царило какое-то сонное спокойствие. Ветер стих, да и вообще значительно потеплело, и стали с фьорда раздавались крики охотившихся за рыбой чаек. Прямо перед журналистами простиралась дорога, на которой ни души не было. Если повернуться в противоположную сторону, видно было, как эта дорога теряется среди домов, а потом снова выныривает и узкой коричневой лентой взбирается на крутой склон ледника Лонгберн. И над всем этим, над всей долиной Лонгердален, и её разноцветными деревянными домиками возвышались горы, такие высокие, что их вершины можно было увидеть лишь запрокинув голову. Эти горы выглядели удивительно близкими. Казалось, протяни руку и дотронешься до них. Пропустим постойки у меня в номере, когда придём, предложил журналист из ВГ, боясь показаться чересчур сентиментальным. Вскоре после того, как старший инспектор Андрассон ушёл, полицейские тоже начали расходиться. Алент Хаген не мог припомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько усталым, поэтому вовсе удивительно, что он быстро разделся, задёрнул шторы и залез под одеяло. Вот только заснуть не получалось. Солнце нагрело номер, и теперь здесь было чересчур жарко. Он попытался открыть окно, но оно упёрлось в металлический штырь, прибитый снизу на подоконнике. Так что в итоге образовалась лишь узкая щель шириной в несколько сантиметров. Один босиком прошлёб обратно и улёкся в кровать. Через несколько минут ему вновь пришлось встать. Он не до конца задёрнул шторы, и просочившееся в номер солнце словно наполняло помещение какой-то тревогой. Люм такинул одеяло, подошел к окну поправить шторы, но нет, полностью прогнать отсюда солнце ему не удалось, и даже крохотного лучика было достаточно, чтобы лишить комнату покоя. Хаген лежал, смотрел в потолок и прислушивался к доносившимся из коридора звукам, где-то в половине второго в соседний номер валилась кучка шумных постояльцев, но веселье там продолжалось недолго». Вскоре из-за стенки послышались пожелания доброй ночи и стук открывающихся и закрывающихся дверей. Потом в коридоре сгромыхала пора для изготовления льда. Хаген ждал, когда придет сон, но тщетно. Глаза резало, в ушах шумело, простыня под ним сбилась. Он попытался расправить ее, ворочался и ерзал. На простыня неумолимо скатывалась комок. Статическая подушка отвратительно провалилась под головой. Почему интересно, в отелях никогда не бывает нормальных подушек. Хагенс сердито перевернулся на бок и вскачил с кровати. Он посмотрел на часы, начало третьего. Над фьордом поднималась серая влажная пелена, закрывшая солнце. Из-за неё температура воздуха упала всего до нескольких градусов тепла. Он оделся и решил немного прогуляться. Может, если подышать воздухом, сон придёт быстрее. На дороге не было ни души. Где-то вдали на побережье кричали чайки и крачки. Он прошёл по главной улице мимо домов и магазинов. Весь путь занял он меньше 10 минут. У горного склона с другой стороны долины притулилось несколько больших обветшалых зданий. Казалось, будто они совсем рядом, и Лёндхаген решил дойти до них. Вообще-то здания его заинтересовали. Они напоминали казармы, но он ни разу не слышал, чтобы в Лонгере были казармы. Почти за полчаса Хаген признал, что оценил расстояние до зданий неверно. Преодолевая последние метры дороги, которая вела по крутому склону от ресторана Хьюсет до этих заброшенных строений, он тяжело дышал. Теперь вблизи он видел, какие они гигантские, намного больше, чем ему казалось на первый взгляд. И похоже, они уже много лет простояли заброшенными, может, за исключением одного, который выглядел так, словно им по-прежнему пользуются, но даже и в этом здании явно никто не жил. Большинство ставень на окнах было заколочено, а некоторые окна просто забиты крест-накрест досками. Однако в кое-какие окна можно было заглянуть. Подойдя к первому зданию, Люндхаген встал на цыпочки и посмотрел внутрь. Разглядеть удалось лишь длинный узкий коридор со стенами, обитыми пожелтевшими старомудными панелями. Некоторые двери были открыты. Он дошел до следующего здания, того, что выглядело немного более ухоженным. Она была выкрашена в вынылый серовато-белый цвет, а на двери висела табличка с непонятным названием Шанк Поллер. Хм, неужели это имеет отношение к китайцам? А китайцам Шпицбергения Хагин ещё не слышал. Шторы на окнах фасада были задернуты, так что он ничего не увидел. Обойдя здание, он обнаружил, что несколько окон с другой стороны просто забиты парой досок, так что внутрь вполне можно заглянуть. Внутри было темно, поэтому в первый момент он ничего не увидел. Однако затем он прикрыл глаза ладонью, и они постепенно привыкли к полумраку. Так что вскоре он уже мог рассмотреть очертания большой комнаты. По всей видимости, единственное в здании. На полу под окном, возле которого он стоял, кучи валялись сорванные с навески. У одной из стен виднелись ящики и прочий хлам. Алент Хаген даже разглядел стол и несколько алюминиевых стульев, а за ними «И еще одну кучу тряпья». «Или... А что, если это не тряпье?» Он прижался лбом к стеклу, и, чтобы избавиться от света, расправил капюшон. «Нет, не может быть». Он огляделся вокруг и вдруг заметил, что оказался здесь, в этом шахтерском поселке, в полном одиночестве. Больше людей вокруг не было. «Так что же ему теперь делать? Вернуться в отель и разбудить Отто?» Он немного поразмыслил, а потом встал на цыпочки и вновь посмотрел в окно. Нет, да что же это такое? Просто смешно. Он знал, что это невозможно, но ему показалось, что в комнате лежит человеческое тело. Человек был одет в грубую одежду и нечто похожее на старомодный бридж, и у этого человека совершенно не было головы. Хагин наконец решился. Он наклонился и, подобрав с земли обломок кирпича, разбил стекло, так что осколки с глухим звоном посыпались на пол. А вот доски оторвать оказалось сложнее, чем он думал. Но в конце концов ему удалось проделать дыру достаточно большую, чтобы пролезть внутрь. Он влез на подоконник и сначала замер, неудобно скрючившись, а потом спрыгнул вниз, приземлившись на четвереньки прямо во осколки стекла. Он осторожно огляделся, прислушиваясь к каждому шороху. Хаген не сразу понял, что порезал руку. Кровь тёплым ручейком медленно стекала по пальцам и капала на пол. Он тихо выругался, пожалев, что оставил мобильник в отеле. Полицейский ни за что не признал себя самому себе, что боится и не хочет приближаться к куче тряпья в противоположном конце комнаты. Но ведь он вломился сюда именно для того, чтобы поближе посмотреть на это неподвижное безголовое существо. Поэтому ему ничего не оставалось, как осторожно двинуться вперёд, пробираясь между пустыми бутылками, перевёрнутой мебелью и всяким хламом. Наконец он добрался до противоположного конца и отдернул занавески. И его захлестнула горячая волна облегчения. На полу и впрямь лежала безголовая фигура с вывернутыми в разные стороны руками и ногами. Но это был манекен, наряженный в старомодной одежду из грубого сукна. Под манекеном валялся большой грязный плакат, на котором было написано «Праздник солнца 1989». Аллент Хаген усмехнулся, хорошо, что никто не видел, как он посреди ночи крадётся по этому заброшенному дому. Когда старший следователь криминальной полиции открыл тяжёлые двери отеля Polar и тихо прошёл в свой номер, часы показывали начало 5. Он хорошенько промыл кровоточащую рану, туго перевязал её носовым платком и глубоко вздохнув, прямо в одежде, повалился на кровать. На этот раз он заснул мгновенно. Автобус, следующий из аэропорта, остановился напротив недавно отстроенного отеля Полер. Водитель открыл двери и высадил пассажиров. Он вышел на улицу одним из последних. Водитель выгрузил его чемоданы и что-то сказал по-норвежски, но холод будто парализовал его, так что ему в голову не пришло переспросить по-английски. А водитель тут же полез обратно в автобус. Как он и предполагал, номера в отеле оказались чересчур дорогими. Тем не менее, ему все равно пришлось бы там ночевать, по крайней мере, одну-то ночь точно. В лобби он опустил на пол чемодан, и рюкзак подошел к большим мягким креслам, расставленным перед гигантским, он такого никогда в жизни не видел, к каминам. Если заказать чашку кофе, то, наверное, можно усесться здесь, перед потрескивающими дровами, и обдумать, как выпутаться из той непростой ситуации, в которую он себя загнал, и как осуществить то, зачем он приехал. Поворачивать назад было нельзя. Там, разморенный теплом от камина, довольно вздохнув и чувствуя, как мало-помалу расслабляются мышцы, он заснул.